Примечание редактора Как и обычно в своих мемуарах, Каин не склонен вдаваться в детали того, что он считает неинтересным. Это угрожает оставить читателя без общего представления о том, на фоне каких событий развивается далее его повествование. В соответствии с этим я чувствую назревшую необходимость дополнить текст Каина иными материалами, которые, как я надеюсь, создадут у читателя более ясную картину происходящего. Из помрачнения в «Едва ночи», короткая история вторжения хаоса», За авторством Дункла Тингроузера 057М41. Несмотря на тот страх, что по понятным причинам сковал большую часть нашего мира в неделе последовавшие за нежданными дерзкими атаками эритиков на только что прибывшие экспедиционные войска, предатели предпочли некоторое время не поднимать более головы. Обладая возможностью судить с высоты прошедшего времени, можно легко понять, что это произошло лишь от того, что их ближайшая сдача была выполнена. Силы защитников были вынуждены тратить неисчислимое количество человека, часов и драгоценных ресурсов, готовясь к войне с повстанческими силами, которая так никогда и не стала реальностью. Чем дольше продолжилось такое состояние дел, тем прочнее люди, обличённые властью, убеждали себя в том, что культы, с которыми они столкнулись, были невелики, слабы и мало организованы. Это впечатление было внезапно разрушено той находкой, которую лично совершил комиссар Каин. Состояла она в посадочной зоне для шаттлов, искусно спрятанной в долине холодной стороны на расстоянии, удобном для нанесения удара по ледяному пику. Стало мгновенно ясно, что заговор оказался гораздо сильнее и организованнее, чем подозревалось ранее, и все, что до сих пор было предпринято в его рамках, служило лишь тому, чтобы отвлечь внимание от наиболее коварных исходящих от него угроз. Кто мог знать, сколько ретиков и зачувствующих им сумели проникнуть на Адумбрю незамеченными, и какие мерзейшие подлости они принесли с собой. Конечно же, не будет преувеличением сказать, что многие из входящих в совет претендентов убедили себя в том, что головные части флота противника уже прибыли и только ожидают нужного момента, дабы атаковать. Подобный взгляд на ситуацию, конечно же, был в излишней степени паникёрским. Но немногие на в тот момент, и даже среди имперских войск, призванных защищать ее, были готовы совершенно не допустить подобной возможности. А также ниже следующий документ. Кому? Вставку лорда-генерала, милость его Божественного Величества Защитника, всей части его священных владений, известных как Дамоклов Залив и прилегающие по ходу вращения галактики сектора. От комиссара Томаса Бежье, назначенного комиссарской службой поддерживать соответствующий воинский дух среди самых верных и пламенных его воинов, Таларнсов 229 полка. «Мой лорд-генерал, в день сей 273-979 М41» Получил я последние из ваших официальных заявлений, касающиеся открытий, совершенных моим коллегой Кайфасом Каином, вместе с тем сбродом, что составляет его полк, и с интересом ознакомился с ним. Можете быть уверены, что по мнению моего и полковника Осмара, никакого подобного опорного пункта не может быть основано на так называемой «жаркой стороне Думбрии под взглядами самых верных и пламенных воинов Его Божественного Величества. Несмотря на это, и в соответствии с тем, сколь значительные усилия вы прилагаете, дабы от нас не ускользнул тот факт, что лишняя осторожность никогда не повредит, я одобрил предложение полковника Осмара расширить периметр наших патрулей до радиуса пяти километров и наказал священникам нашего полка произносить дополнительные словословия, призывающие руку императора направлять наши стопы. В том маловероятном случае, если извращенные ретики подобного описанному рода пятнают собой ту часть божественного владения, которое вверено нам, Солдаты наши, несомненно, будут ходатайствами наших священников, ведомы прямо к источникам этой скверны и самого императора. Я уверен, что это окажется эффективными мерами для того, чтобы обеспечить успех нашей священной миссии. Томас Бежье, полковой комиссар. Мысль дня. Вера вернейший из щитов.